Еще в час пополудни я умолял директора не выдавать меня отцу, а в четыре уже умирал от желания рассказать ему всё самому. Так что отнесем это признание насчет моего чистосердечия. Зная наверняка, что отец не рассердится, я даже восхищался мыслью, что он прознает, наконец, о моих подвигах». Итак, я совершил признание, добавив с гордостью, что директор пообещал мне, как взрослому, полное соблюдение тайны. Отцу захотелось узнать, не сочинил ли я этот любовный роман от начала и до конца. Он навестил директора. Во время визита он, как бы между прочим, завел речи о том, что сам считал вздорной выдумкой. «Как?» воскликнул директор, изумлённый и уязвлённый. «Он сам вам всё рассказал? Но он же умолял меня молчать, говорил, что вы его убьёте!» Я простил директору его ложь. Она лишь усугубила моё упоение собственной мужественностью. Одним выстрелом я убил сразу двух зайцев, приобрёл уважение товарищей по классу, и подмигивание учителя. Директор затаил злобу. Но бедняга еще не знал, что отец, неприятно удивленный его двуличием, уже решил забрать меня из этой школы, дав, правда, закончить учебный год. Было тогда начало июня. Мать, не желая допустить, чтобы это решение могло повлиять на мои награды, решила приберечь новость напоследок и объявить о ней уже после раздачи грамоты венков. Когда же день настал, директор, который конфузливо побаивался последствий своего вранья, пошел на явную несправедливость, присудив мне, единственному из всего класса, золотой венок, хотя его заслуживал еще один мальчик, удостоенный всего лишь похвального листа. Плохой расчет. Заведение потеряло на этом обоих своих лучших учеников, так как родитель похвального листа тоже забрал своего отпрыска из школы. Ученики вроде нас служили приманкой, чтобы тянуть за собой остальных.